Глава 3. В какой-то момент мне показалось, что Дейзи Пейрет не выдержит и пустит слезу. Это произошло, когда он начал рассказывать о своей настоящей дочери, которая училась в Колумбийском университете и считалась чуть ли не самой лучшей студенткой на всем курсе. Он так гордился ее успехами, что совершенно расчувствовался. Приключившаяся с Дейзи история оказалась весьма незатейливой. Когда-то давно в Сент-Луисе он женился, и у него родилась дочь. На той же неделе случилось сразу три события. Жена умерла, дочь едва не погибла, а сам Перрит загремел в тюрьму на три года за вооруженное ограбление. Дейзи предпочел не вдаваться в детали и рассказал о случившемся в самых общих словах. Одно я понял ясно: после 1945 года дела у него пошли в гору. Он начал богатеть, вспомнил о дочери и отыскал ее где-то в штате Миссури. Дейзи не уточнил, каким образом она там оказалась. Однако, чтобы ситуация стала мне понятной, разъяснил что девушка не знает, кто ее отец. Она уверена, что Дейзи не более, как поверенный ее отца, который очень богат. Но при этом пока не объявляется, потому что намерен баллотироваться в президенты Соединенных Штатов. Поначалу все шло прекрасно. С кислым видом произнес Дейзи: "Мы с ней виделись примерно раз в три месяца, Я давал ей деньги. Много денег. Не представляешь, как я обрадовался, когда она решила поступать в Колумбийский университет. Ведь он же здесь, у нас. А потом Микер большие пальцы все испортил. Послал ко мне одного из своих ублюдков и передал через него, что мол, если моей дочке нужна какая-нибудь помощь, он к ее услугам. Прекрасно, просто прекрасно, чудеснее не придумаешь. Мистер Микер получил кличку Большие пальцы за то, что именно эту часть тела он отрезал тем, кто не проявлял особого желания делиться с ним нужной информацией. «Еще один пятикантроп, просто из другой пещеры. Я не желал иметь ничего общего с Дейзи Перритом, но еще меньше Мне хотелось оказаться между ним и Микером. Молото наковальня. Одна мысль о замаячивших перспективах могла вызвать язву. Я стал слушать Перрита дальше. Что мне еще оставалось? Пристрелить его? Психологический момент для этого уже был упущен. Оказалось, что Микеру не удалось выследить дочь Дейзи, он просто узнал о ее существовании. Однако по словам Перрита, на всем белом свете он боялся лишь одного, что кто-нибудь отыщет его дочь и расскажет о нем всю правду. Сам факт существования дочери испортил Дейзи всю жизнь. Дочь мое слабое место, признался он. Когда речь заходит о ней, я не могу действовать привычными методами. Ты знаешь, что я жесток. Слышал об этом? Про вас такое говорят. Да, я жесток. Но жестоких много. Только у меня вдобавок есть мозги. Людей умнее себя я еще не встречал. Если бы жизнь сложилась иначе, я мог бы стать кем угодно. Пойми, когда речь заходит о дочери у меня «Перестает работать башка, сам посуди. Сколько я тебе уже наговорил. Впрочем, это еще полбеды. Послушай, что я натворил в апреле прошлого года. Я снял пентхаус рядом с Пятой авеню и поселил там девицу под видом своей дочери. Я знал, что совершаю ошибку, но у меня словно выключила мозги, и я пошел на эту глупость. Как пояснил Перит, он это сделал, чтобы сбить со следа Микера и всех, кто попытается отыскать его дочь. Если станет известно, что дочь живет с ним в пентхаусе, поиски прекратятся, и в университет никто даже носа не сунет. По идее, придумано было здорово, и тайна Перита должна была остаться тайной. Знаешь, что случилось потом? поинтересовался Дейзи, и его глаза нехорошо сверкнули. Если бы речь шла обо мне, то меня этот блеск в его глазах решительно не обрадовал бы. Эта маленькая мерзавка вцепилась меня словно клещ и начала тянуть соки. Тут Дейзи решил углубиться в детали, излагая их при этом по памяти и не сверяясь с записями. За неделю до Рождества Девушка, изображавшая его дочь, начала вымогать у него деньги, потребовав для начала тысячу баксов вдобавок к тем ста долларам, что получала еженедельно за свои услуги. С тех пор она успела получить в конце января полторы тысячи долларов, в середине февраля тысячу долларов, в конце апреля пять тысяч долларов, в начале июня Три тысячи долларов в конце июля, пять тысяч долларов в конце августа, восемь тысяч долларов. Занятная динамика, протянул я. Сначала она сбавляет сумму, потом увеличивает, затем снова сбавляет и вновь увеличивает. Интересно. С психологической точки зрения тебя это забавляет? Я сказал, что это занятно, а не забавно. Кстати говоря, не так уж много людей, причем я не утверждаю, что не отношусь к их числу. Так вот, не так уж много людей поверит в вашу историю. Девчонка кинула вас почти на двадцать пять штук. Как так получилось, что ей удалось избежать несчастного случая? Например, она могла спокойно оказаться на пути летящих с огромной скоростью кусочков металла. Слухи, произнес Перид таким тоном, словно разочаровался во мне. Люди распускают обо мне всякие вздорные сплетни, а потом сами же в них и верят, делают из мухи слона. Да ладно вам, — осклабился я. Давайте на чистоту между нами. Почему вы от нее не избавились? Не хотели марать руки сами? Поручили бы дело кому-нибудь другому. Избавиться от дочери, от родной дочери. Какая же она вам родная? Все считают ее таковой. Мне пришлось бы заняться этим самому. Но даже в этом случае дело было бы очень рискованным. Она все рассчитала. Что случится, если она вдруг исчезнет? Что подумают Микер, большие пальцы и остальные? Я вернусь на исходные позиции, а мои враги снова начнут рыскать в поисках моей дочери. Не думай, я давно уже голову ломаю, и так ситуацию поверну я Все равно Не вижу выхода, хоть тресни. Тогда вам и дальше придется содержать подставную дочь. И это обойдется вам очень-очень дорого. Я больше не намерен платить этой ненасытной твари. Вчера вечером она потребовала от меня пятьдесят штук. Все, точка. Мне нужна помощь. "Да!" присвистнул я. Одной психологии тут дело не объяснишь. Хорошо. Допускаю, что ее устранить нельзя. А менее радикальные способы не действуют? Вы не хотите попробовать уговоры? Может, она умерит свои аппетиты? Думаешь, я не пытался? Думаешь, я каждый раз с радостной улыбкой лез к кошелёк? Нет, не думаю. Правильно делаешь. Пойми простую вещь: Она моя дочь. И в силу этого у меня связаны руки. Я лично знаю много людей, а информация у меня вообще на целую кучу народа. Думаю, от них адвокатов у меня человек сорок-пятьдесят, Но ни одному из них я бы не доверил и талики того, что рассказал тебе. Я выбрал Нира Вульфа». Из-за того, что у него есть мозги. Хотя бы, судя по тому, что я о нем знаю, может они меня выручат. Лично мои мозги в данной ситуации спасали. Что делать с этой тварью? Решать ему. Перрит ткнул пальцем в пачку банкнот. Это только аванс. Плачу я щедро особенно когда дело стоящее. А нынешнее дело именно стоящее. Он не возьмет денег. Дейзи пропустил мои слова мимо ушей. Я начал подозревать, что в этом и заключался секрет его успеха: перед просто игнорировал то, что не желал слушать. Если вы решите взяться за дело, вам понадобятся дополнительные сведения о ней, продолжил он. Рассказанного мной пока недостаточно для того, чтобы обуздать ее. Слушай дальше. Поскольку по легенде она приходится мне дочерью, то ее зовут Вайолет Пейрит. Настоящее ее имя Анжелина Мерфи. Неважно, где я отыскал ее». Но к ней не подкопаешься. Я светил срок в Salt Lake City, где она проживала под именем Салли Смит. Я лично приехал туда за ней и вывез ее в Нью-Йорк, Спас от позора. Помнишь, я сказал тебе, что у меня в какой-то момент перестала работать башка? Вот тебе конкретный пример. Мне тогда казалось, что я смогу держать ее на коротком поводке. Зартачится, отправлю обратно в Солт-Лейк-Сити. Полиция ее примет с распростёртыми объятиями. Впрочем, она достаточно быстро поняла, что мне от нее так просто не избавиться. Пейт поведал еще много такого, чего я не желал знать. Однако отступать было уже поздно, снявши голову, по волосам не плачут. Покончив с рассказом о Вайолет Анжелине Мерфи, он решил сменить тему и переключился на Колумбийский университет. Его настоящую дочь звали Бьюла Пейдж. Когда Перец заговорил о ней, у него так изменился голос, что я на полном серьезе подумал, еще немного, и он достанет из кармана бумажник, начнет показывать ее фотографии. Однако до этого дело не дошло. Его послушать, так остальные студенты были просто жалкими олухами по сравнению с его девочкой и не годились ей даже в подмётки. Дэзи сообщил кучу совершенно ненужных, на мой взгляд, подробностей, но его вполне можно было понять. Кому еще на всем белом свете он мог рассказать о своей дочке, только нера Вульфу. Да вот беда. Вульф, возился со своими орхидеями и потому слушать все это приходилось мне. Понятное дело, за это мне платили деньги, тем не менее, я решил, если так и дальше пойдет, требовать прибавки, причем значительной. Впрочем, если все закончится так, как я опасался, тут никаких денег не хватит. Как я уже сказал Вулфу, начал перрит. Есть у меня для него и другая работенка. Она тоже связана с моей дочерью. Имеется еще одна опасность. Есть вероятность, что Бьюл может выдать сходство с матерью. Боже всемогущий, возвел я в очь горе. Но здесь-то чем мистер Вульф может вам помочь? Он что, пластический хирург? считаешь, будто смешно пошутил. Поинтересовался Пэррид. Вопрос мог показаться вполне себе невинным, но задан он был таким тоном, что у меня впервые за все время разговора пробежал по спине холодок. Быть может, теперь, став одним из королей преступного мира, Пэррид говорил таким тоном, куда реже, чем его подчиненные». Я услышал голос убийцы. Похоже, Дейзи был готов спустить мне многое, но об Юли, как я понял, лучше не шутить. Пожалуй, не очень, вежливо ответил я. Надеюсь, в следующий раз получится лучше. Но если вы рассчитываете, что мистер Вульф способен что-то поделать с фамильным сходством, Я на это не рассчитываю. Ты слишком много болтаешь. Она действительно похожа на мать, но дело не только в этом. Иногда Бьюла сидит, сутулившись, чуть подавшись вперед, а потом раз резко распрямляет спину в точности, как ее мать. Когда год назад я впервые увидел, что Бьюла так делает, я сразу понял: жди беды. Если человек, знавший ее мать, увидит, как моя дочь распрямляет спину, то сразу обо всем догадается. Я пытался отучить Бьюла от этой привычки, но что я мог сделать? По легенде я всего навсего поверенный ее отца. Поэтому опасался проявлять чрезмерную настойчивость. Я хочу, чтобы вольф отучил ее распрямлять спину подобным образом. Мало того, что мне захотелось возразить, у меня на языке крутились три-четыре остроты, однако я счёл за лучшее взять себя в руки. Оставалась одна единственная надежда: Дейзи вот-вот закруглится и наконец уйдет не успев попросить Вульфа натаскать Бьюлу по математике, единственному предмету, в котором она пока не достигла совершенства. Однако, и спустя час, перед все еще не желал уходить. Он хотел поделиться со мной дополнительными, очень полезными с его точки зрения сведениями об Анжелине Вайолетсалли и объяснить, как лучше свести знакомство с его дочерью. При этом Дейзи беспрестанно повторял, что дело срочное и за него нужно взяться немедленно. Насколько я понял, еще один секрет его успеха заключался в скрупулезности и внимании к деталям. Наконец он встал, собираясь уйти. "Вайлет", произнес он, — по-прежнему делает то, что я скажу ей" считает, что так ей будет проще обчистить меня до нитки. Ты сказал, что Вульф домосед. Если понадобится ее допросить, позвони мне. Я позабочусь о том, чтобы она приехала. Телефонные номера ты уже записал. Тон, которым была сказана последняя фраза, заставил меня поспешно подтвердить: "Вы сами видели, как я убрал бумагу с ними в сейф?" там ее и держи. Теперь выйди на улицу, открой дверь и позови Арчи. Кого позвать? Уставился я на него. Арчи? Ты что, глухой? Прекрасное завершение чудесного дня. Забальзамированного охранника, оказывается, зовут Арчи. Я отвел Перито в прихожую протянул ему пальто и шляпу, после чего, приоткрыв дверь, высунул голову на улицу, осмотрелся по сторонам и, повернувшись, к гостю сказал: "Никого нет. Позовите охранника сами". Делать этого не пришлось. Мой тёска, стоявший на страже у черного седана, услышал звук открывшейся двери, подошел к крыльцу, поднял на босса взгляд, и произнес, «Все нормально. Дейзи Перрит сошел по лестнице и устроился на заднем сиденье машины, после чего седан укатил прочь. Я отправился на кухню и налил себе стакан молока. Фриц Бреннер, совмещавший обязанности камердинера и повара, как раз резал чеснок, измельчая его до атомов. Сева, как дела? улыбнулся он мне. Лучше не придумаешь, ответил я, сделав глоток молока. Осталось только подобрать цвет саванов, в которых нас будут хоронить.